Глава 9. Паранойя. Забираю у брата градусник. Высокая, в школу не пойдёшь сегодня. Присаживаюсь к нему на диван, кладу руку на горячий лоб. Вот как-то умудрился. Разбираю лекарства в аптечке. Нас никогда не лечили таблетками, да мы и редко болели. Но с рождением Варюши я немного прокачалась в этом. Достаю из шкафа жаропонижающий сироп. Арс, заигрывая, неожиданно прыгает со шкафа, как рысь. Вскрикнув, дёргаюсь в сторону. С грохотом, приземляясь на лапы, шлифует по полу, прыгает на диван, на штору. Штор рвётся под когтями и обрывается под весом этой туши. Шлепок. Запутавшись, остервенела, как пёс, мотает мордой, прикусив ткань. Варя хохочет. «Ах ты, бандит!» — припечатываю ему полотенцем по заднице. «Кыш!» Шкодина прячется под одеялом у брата, высовывая из-под него один горящий глаз. Эх, ему бы в свой дом, в квартире очень тесно. Здесь тесно даже мне. Всё время не хватает пространства. Но я стараюсь не выходить лишний раз. Опять пленница. Рассматриваю порванные шторы. Придётся купить новые. Злата, давай в Карелию уедем. Не открывая глаз, бормочет брат. вздрагиваю, услышав своё настоящее имя. «Не говори такого», — шепчу ему. «Варя растёт. Она должна знать Мишу и Алису из Тюмени. А нас с тобой не существует». «Там же всё равно всё уже обыскали. Не нашли. Можно ехать». «Да, Акасим Дагиев», — шепчу ему. «Кто там сейчас хозяин, ты забыл?» «Убью эту тварь, как братца его». Зажимаю ему рот ладонью. Я убила, слышишь? Забудь. Совсем горячий, спаиваю ему жаропонижающее, укачиваю зевающую Варю. Экран телефона мерцает. Дотягиваюсь. Реклама, наверное. Мне никто не звонит и не пишет, только с работы или школы. И там и там группы в мессенджерах. В последнее время нередко написывает Вадим Павлович. Волков установил мне специальное приложение. в котором видно, как записан собеседник у других абонентов. На всякий случай, чтобы я не взяла случайно трубку от знакомого человека и не советовала отвечать на те вызовы, номер которых не записан ни у кого. Я держу это всё в голове и каждый раз внимательно смотрю на экран перед тем, как ответить на звонок. Заглядываю в мессенджер. Ни Вадим, ни группы, ни знакомый номер. Удивлённо читаю сообщение. «Здравствуйте, Алиса. Номер мне дал ваш коллега». У меня к вам профессиональное предложение. Не хотели бы вы поработать с нашей студией чтецов аудиокниг? Перечитываю сообщение несколько раз. Пульс нарастает. Тревожно стучит в груди. Не отвечаю. Мысли роятся. На работу идти не хочу. Вдруг искали меня? Всё равно придётся подыскивать что-то другое. Но интуиция моя вопит, что не нужно реагировать на приманки. Не надо идти, куда манят. На дискаться мой. Это надёжнее. Я всё понимаю. Я только не понимаю, как нам прожить без денег, пока подвернётся что-то подходящее. Укладываю, варю в кроватку. Телефон снова мерцает. Алиса, отзовитесь, пожалуйста. У нас хорошие гонорары и возможность работать дистанционно. Вы можете сами регулировать свой график и нагрузку. Мы в вас очень заинтересованы. Ах, как заманчиво. И от этого мне ещё страшнее. Я параноик. Не могу определиться, какая з ловушка опаснее: возвращаться на радио или отзываться на это предложение. Чувство, что вокруг хищники, очень острое. Решаюсь. Алиса. Здравствуйте. Какие у вас условия и где вы находитесь территориально? Студия. Рига. Условия будут индивидуальные в зависимости от объёмов. Алиса. Спасибо за предложение. Я подумаю. С одной стороны, работать с другой стороны дистанционно это выход. С другой, а когда тебе так везло, девушка? Не слишком ли своевременное и сладкое предложение? Раньше я была золотой девочкой, на которую велась охота. А теперь, Варюшка, золотая девочка, наследница Ольховских. Я очень боюсь, что её отнимут. Ненавижу эту охоту. Студия. Алиса, можно вам позвонить? Не дожидаясь ответа, звонок. И номер абсолютно чистый. Никак не записан у других абонентов. Новая сим-карта? Телефон словно превращается для меня в паука или скорпиона. Боясь прикоснуться к экрану, откладываю его подальше. Нет. Нервничая, готовлю обед. Но телефон, как оставленный без присмотра ядовитый паук, не идет из головы. Срываюсь проверить, писал ли кто-то еще. Студия. Наш сайт с условиями работы. И ссылка. На автомате нажимаю на ссылку. И ещё не сообразив, что не стоило, пугаюсь сделанного. По ссылке какая-то ерунда. Удалённая страница. Боже, мне хочется собрать вещи в чемодан, схватить ребёнка, брата и бежать. Я совсем с ума сошла. Это всего лишь ссылка. Чувствую запах гари. Бегом лечу на кухню. Выключаю газ. В отчаянии смотрю в окно. Как бежать? брат с температурой. Это просто паранойя. Ты уже нездоров психически. Ты так долго бежишь и прячешься, что во всём видишь опасность. Дурацкая ссылка. Можно по ссылке взломать телефон. Зачем его взламывать? Закрывая глаза, ищу логику. Что это может дать? У меня же ничего на нём нет. Даже фото дочки. Что есть на моём телефоне такого? Меряю шагами комнату. Живот сжимается от спазма. Геолокация тиши. Тишиного телефона. Ты с ума сошла? Ты рыхнулась? Крыша поехала. Никто это не свяжет. Как можно догадаться? Но отрубив свой телефон, я бегу выключать тишин. От нервного напряжения хочется разрыдаться. Открываю холодильник, достаю из дверцы успокоительный детский сироп. Выпиваю полбутылка. Иначе боюсь, совсем сейчас слечу с катушек. Через полчаса меня начинает клонить в сон, и я почти что верю, что загналась. Опускаясь на колени, кладу голову на диван. Дотягиваюсь до тишины волба. Температура падает. Закрываю глаза, вырубает. Просыпаюсь, когда уже за окном темнеет от звонка в дверь. Он поставлен на минимум. Я слышу настойчивый перезвон. Сжимаясь, крадусь к двери, выглядываю в глазок. Хозяйка квартиры, выдохнув, открываю. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Что-то случилось? Открываю шире дверь и только сейчас замечаю, что она с каким-то молодым мужчиной. Алиса, я квартиру продала. Это новый хозяин. Темноглазый молодой мужчина смотрит на меня с интересом. Как же так? У нас же оплачена аренда. В растерянности смотрю на неё. Ничего страшного, улыбается мужчина. Живите. Просто перезаключим договор аренды. Спасибо. Вахтанг протягивает мне руку. Пожимаю его тёплые пальцы. Алиса